Следующая неделя окончательно вернула его к привычной жизни. После нескольких дней жгучего любопытства, друзья и знакомые обвыклись и вспоминали о его краткой командировке, как он им представлял свою историю, уже намного реже. Иван больше не появлялся. На работе, похоже, вообще никто не заметил его кратковременного отсутствия. Иногда ему и самому казалось, что ничего не было. Еще одно переживание еще одного виртуального кино. Лишь ночами засыпая, он часто брел по горячему душистому полю вместе со Светкой. Да изредка ночным кошмаром являлась желто-зеленая утроба Дикой реки, жаждущая поглотить задыхающегося электрика. Сам не зная почему, однажды, когда к нему заявилась Маринка, возбужденная какой-то убойной трансляцией, он, разглядывая ее, такую живую, такую подвижную, с пылающим румянцем на щеках, неожиданно для себя предложил. «Марин, а давай встретимся?» «В смысле, Тош? А мы что делаем?» «Нет, я имею в виду на самом деле, в одной комнате». Та вытаращила глаза. «Да ладно, ты чего? Зачем это тебе?» Антон пожал плечами. «Ну, прикольно. Ты не подумай, чего. Мне просто любопытно, какая ты. Но ты понимаешь, на самом деле...» Он пристально смотрел на растерявшуюся девушку. «Вот скажи, тебе неинтересно, скажем, дотронуться до меня? Вдруг я весь мягкий или, наоборот, холодный?» «Нет», — совершенно серьезно ответила она. Не интересно. «Да ладно. Мы же видели друг друга отовсюду, но никогда не прикасались, если не считать симулятора». «Мне было бы прикольно, например, понюхать тебя. Как ты пахнешь? Не твои духи, которые мне воспроизводят вентиляция посылки, а ты сама». «Тошка, Антошка, да ты извращенец!» – тихонько захихикала девушка. «Почему это? Что тут такого? Ты же живая. Я уверен, совсем не такая, как в Инте». Маринка стала серьезной. «Нет, Тош, если тебе это так интересно, то я так и быть расскажу. Только ты никому не говори, ладно?» «Не скажу. А чего расскажешь?» «У меня сестра вышла замуж, и она встречалась со своим партнером. тихим заговорщицким голосом начала она. «Ну ты понимаешь?» Антон кивнул. «Чего непонятного?» «И что?» «А то!» Она, приблизившись в упор, смотрела на парня, потом продолжила, махнув рукой. «Он воняет!» «И у него волосы по всему телу!» Она совсем перешла на шепот. «Ну и ещё кое-что я тебе не скажу, но приятного мало». «Может, это его личные особенности?» Заразившись заговорщицким шепотом, понизив голос, спросил Антон. «Тож, ты только не обижайся, но вы все такие!» «Какие?» – удивился тот. «Вонючие и волосатые. И это еще не самое страшное». «Чего же страшнее?» Тем не менее надулся Антон. Ему как-то вдруг стало обидно за все мужское племя разом. Маринка молча смотрела на него. Потом улыбнулась, как ни в чем не бывало. «Обиделся? Не надо. Ты такой хороший. Но на свиданку я не пойду, даже не надейся. «Ну а если семья, дети, как ты их...» «Все равно придется встречаться». «Господи, мы когда живем? Каменный век, что ли?» «Это мальчики вообще теперь не ваша забота». «Ну ты не перегибай палку-то. Может, еще пригодимся на что-нибудь?» Она состроила физиономию, как у его учительницы по химии, когда та слышала глупые ошибки или пустые обещания учеников. Ироничное удивление пополам с терпеливым ожиданием. Поймет ли он сам, что сказал. «Больше они к этому разговору не возвращались». И казалось, что все вернулось к тому, как и было. Однако Антон почему-то стал чувствовать, что его окружает невидимый кокон, оболочка, отделявшая его от людей вокруг. Она казалась непробиваемой, пока однажды в самом неожиданном месте она с треском не лопнула.